Глава 55. О том, что случилось с Санчо, а также и о других вещах, лучше которых ничего быть не может. Вследствие того, что Санчо потерял много времени с Рикоты, он не имел возможности доехать в тот же вечер до замка герцога, хотя находился всего в какой-нибудь полумиле от него, когда его застигла несколько темная и застланная облаками ночь. Но так как стояло лето, это не очень беспокоило его, и, отъехав в сторону от дороги, он намеревался дождаться утра. Однако его неудачной, несчастливой судьбе угодно было, чтобы, отыскивая место, где ему лучше устроиться на ночь, он и Серый упали в глубокую и очень темную яму, находившуюся между несколькими весьма старыми строениями. Падая, Санчо от всей души поручил себя Богу, воображая, что он, не останавливаясь, будет падать, пока не очутится на дне бездны. Но этого не случилось, так как немногим больше, чем через три сожжений Серый очутился уже на земле, а Санчо остался сидеть на нем, не получив ни раны, ни ушиба. Он ощупал все свое тело, и задержал дыхание, чтобы убедиться, цел ли он и не пробуравлена ли у него где-нибудь на теле дыра. Увидав, что он неприкосновенен, невредим и здоровьем католик, он не мог достаточно возблагодарить Господа Бога за оказанную ему милость, потому что в самом деле ему почудилось, будто он разбился в дребезги. Санчо ощупал руками также и стены ямы, чтобы посмотреть, Не окажется ли возможным выбраться оттуда без чужой помощи? Но стены были гладкие, и не было ни малейшего выступа, что сильно огорчило Санчу, особенно когда он услышал, как Серый стал жалобно и заунывно стонать. И это было неудивительно, так как он жаловался не без причины, потому что был действительно в довольно плохом состоянии. «Ах! — сказал Санчо Панса сколько неожиданных происшествий случается на каждом шагу с теми, кто живет на этом злополучном свете. Кто бы мог подумать, что тот, который вчера еще восседал на престоле губернаторства острова, давая приказания своим слугам и вассалам, увидит сегодня себя похороненным в подземелье и не будет иметь никого, кто бы оказал ему поддержку, ни единого слуги и вассала, которые пришли бы ему на помощь. Здесь мы должны будем погибнуть от голода, и я, и мой осел, если мы раньше не умрем, он от ушибов и переломов, а я с горя. Во всяком случае, я не буду так счастлив, как был господин мой Дон Кихот Ломанческий, когда он сошел и спустился в пещеру Монтисиноса, где он нашел тех, которые... Угощали его лучше, чем дома, потому что, вероятно, стол был уже накрыт для него, и постель ждала его. Там предстали перед ним прекрасные и приятные видения. А я увижу здесь, думается мне, только жаб и змей. Несчастный я. До чего довело меня мое безрассудство и мои фантазии. Отсюда достанут мои кости, когда небу будет угодно, чтобы меня нашли» чистые, белые, обглоданные, и вместе с ними и кости моего доброго серого. И по ним, быть может, узнают, кто мы такие, по крайней мере те, которым известно было, что никогда Санчо Панса не расставался со своим ослом, ни осел Санчо Панса. Еще раз говорю, злополучные мы — так как жестокая наша судьба не пожелала, чтобы мы умерли у себя на родине среди своих, где, если бы и нельзя было избегнуть этого несчастья, не было бы недостатка в близких, которые пожалели бы о нас и в последние мгновения нашей жизни закрыли бы нам глаза. «О, товарищ, друг мой, как плохо плачу я тебе за твои добрые услуги. Прости меня» и проси судьбу, как сумеешь, спасти нас из ужасной беды, в которую мы оба с тобой попали. Я обещаю надеть тебе на голову лавровый венок, чтобы ты мог походить на увенчанного лаврами поэта, и буду давать тебе двойную дачу корма». Таким образом жаловался Санчо Панса, И осел слушал его, не отвечая ни звука, до того мучился и страдал бедняга. Наконец, когда Санчо провел всю эту ночь в горьких жалобах и сетованиях, настал день, и при сиянии свете его Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи — самое невозможное из всех невозможностей — И он начал снова жаловаться и кричать, надеясь, не услышит ли его кто. Однако все его крики были истрачены в пустыне, потому что во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать. И тут он окончательно счел себя погибшим. Серый лежал на спине, но Санчо Панса удалось кое-как поднять его на ноги, на которых тот едва мог держаться. Вынув из дорожных сумок тоже, разделивших их участь во время падения, кусок хлеба, он дал ослу, и тот отнесся к этому одобрительно. А Санчо сказал ему, точно осел понимает его, «Наличность хлеба все горести облегчает и печали уменьшает». Тут он заметил с одной стороны яму отверстие, в которое, согнувшись и съежившись, мог пройти человек. Санчо Пансо подошел ближе и, присев на корточки, влез туда и увидел, что внутри было просторно и широко. А видеть это он мог, так как сквозь то, что можно было назвать крышей, пробивался солнечный луч, который все освещал. Он рассмотрел, что этот ход, расширяясь и увеличиваясь, приводил к обширному углублению. Увидав это, Санчо вернулся туда, где был осел, и, взяв камень, стал откапывать им землю в первом отверстии, так что скоро расширил его настолько, что осел легко мог пройти, и это Санчо заставил его сделать. Затем, взяв за недоуздок, он пошел вперед, по этой пещере, чтобы посмотреть, нет ли выхода с другой стороны. То он шел в темноте, то в едва мерцающем свете, но все время со страхом. «Да поможет мне всемогущий Бог», — говорил он про себя. «То, что я считаю несчастьем, мой господин Дон Кихот счел бы скорее за приключение. Ему эти глубины и подземные темницы показались бы цветущими садами и дворцами Голианы, и он надеялся бы выйти из этого мрака и этой тесноты на какой-нибудь зеленый луг. Но я несчастный, лишенный помощи, не обладающий мужеством, на каждом шагу я думаю, что у меня под ногами внезапно откроется еще другая, более глубокая пропасть, которая и поглотит меня». «Добро пожаловать беда! Лишь бы ты была одна!» Таким образом и в таких размышлениях прошел он, как ему показалось, немного меньше полмилии, когда он заметил смутный свет, похожий на дневной, проникавший с какой-то стороны и доказывавший, что эта дорога, которую он считал дорогой на тот свет, имеет выход. «Здесь Сит Амет Вененхели...» оставляет Санчо и возвращается к Дон Кихоту, который взволнованный и радостный ожидал назначенного дня поединка с похитителем чести дочери Доньи Родригес, намереваясь исправить несправедливость и обиду, предательски нанесенной ей. Случилось, что когда он выехал однажды утром, чтобы поупражняться и подготовиться к предстоящему ему на следующий день бою, В то время, как он пришпорил и, пустив его скач или коротким галопом, лошадь ногами попала так близко к отверстию пещеры, что если бы рыцарь не остановил ее, натянув изо всей силы поводья, он непременно свалился бы в подземелье. Но в конце концов он все же остановил ее и не упал. А затем, подъехав еще несколько ближе, взглянул, не слезая с лошади в эту пропасть. И пока он смотрел, он услышал исходивший оттуда громкий крик и, внимательно прислушавшись, мог разобрать и понять, что кричавший говорил следующее. — О, вы, наверху! Нет ли какого-нибудь христианина, который меня слышит? или какого-нибудь сострадательного рыцаря, который жалился бы над заживо похороненным грешником и несчастным, низвергнутым губернатором».